На Михаилов вопрос о Мещерякове спросил сам. «Ты из Орды? Ну, проходи, тебя ждут». Михаил в поводу провел своего коня под аркой ворот. Около него тотчас оказались два отрока в беленьких рубашках. Один из них взял у него повод и отвел гнедовых к оновизе. другой вызвался его проводить. У невысокого крыльца деревянного дворца под бочкообразной чешуйчатой кровлей мальчик оставил Михаила, а сам прошел в низенькую дверь. Поднявшийся голдеж заставил Михаила обратить внимание на появившуюся группу дружинников. То были молодые ребята, гридни, шумливые, озорные. Они были одеты в светлые рубашки и штаны, заправленные в сапоги. У двоих на поясах болтались охотничьи ножи в кожаных ножнах. Вначале парни беззлобно потешались над одним из своих товарищей, но так как он никак не отозвался на их шутки, начали приставать к мужику с метлой, очевидно дворнику. Того им удалось раззадорить сразу же, и он принялся гоняться за ними, злобно бронясь. Но где ему было угнаться за этими длинноногими молодцами? Они кружили вокруг него точно собаки вокруг медведя, а тот лишь махал метлой направо и налево, и своими неуклюжими движениями потешал их еще больше. Неожиданно на крыльце показался дородный бородатый мужчина в богатом ярком кафтане, по-видимому, боярин. «Ворков!» — позвал он низким густым голосом. «Куды тебя посылали?» «Иду!» отозвался светловолосый, высокого роста паренек, останавливаясь и поворачивая голову к боярину, но в это время удар метлы угодил ему в спину. — Ой, ма! — Так его, Егор, охаживай, охаживай! — приободрил боярин дворника, а потом, повысив голос, обратился к другим. — Что здесь собрались? — Видно, делать нечего. — Я найду дело. — Кони чищены? — Так вчерась! Купали чистили, — отвечал черноволосый тонконосый юноша под смех остальных. — Я покажу вчерась. Ну, всем на конюшню живо. И чтоб ни пятнышка, ни на одном жеребце, сам проверю. — В баню бы нам, Михалыч, больно спина чешется. Ну, поговори у меня, балаболка, я тебе баню устрою. Михалыч погрозил пальцем. — Только бы баловать, баловники. «Ну, уже!» — совсем беззлобно, верно, по привычке пригрозил он, и медленной солидной поступью скрылся в покоях дворца. Гридни, смеясь и подталкивая друг друга локтями, удалились. Дворник все еще сердясь, и бубня себе под нос, начал подметать дорожку перед крыльцом. Глава пятьдесят третья. Михаилу недолго пришлось ждать Петра Мещерякова. Воевода вышел через низенькую дверцу, за которой давеча скрылся мальчик, и с порога начал гудеть. Я уж думал, ты не придешь. Хотел за тобой посылать. Князю доложил, тебя все нет и нет. А Знобишин заволновался. А что, князь-то, как он? В добром ли здравии? Можь, не ко времени я? Да перестань. Не робей. «Говори ему, что мне говорил, это очень важно, а за малым твоим послана, не беспокойся, в красном селе он, вот-вот будет здесь, а!» По широким ступеням лестницы они поднялись во дворец, миновали две большие сумеречные палаты, заставленные тяжелыми дубовыми столами, лавками и скамьями, и вышли на открытое гульбище под навес высокой кровли, поддерживаемой резными пузатыми столбцами на скамьях, вплотную приставленных к бревенчатой стене, сидело четверо мужчин, трое в мирской одежде, один в церковном облачении. Перед ними Дубовой добила скобленный стол, на нем глиняное блюдо с мелкими солеными огурчиками, большой кувшин и деревянные ковши. подле Стала мальчик-отрок, светловолосый и голубоглазый, в цветной рубахе, подпоясанной плетеным желтым ремешком. Быстрым взглядом Михаил окинул всех присутствующих, пытаясь признать среди них князя. У священника в лиловой рясе и пожилого боярина он сперва оставил без внимания, выделив двух молодых. Один был по-юношески худощав и строен, с русой, короткой бородкой и усами, с тонким длинным носом и ясными серыми глазами. Ознобишин каким-то внутренним чутьем определил, что это должно быть князь Владимир Андреевич Серпуховской, двоюродный брат великого князя. Это действительно был князь Владимир. Другой, крепкого сложения, широкоплечий рослый, Михаил заметил, как высоко поднимались колени его больших ног, был великий князь Дмитрий Московский.